Глава 38. Зона искусства и культуры. Скорей они идут. Теперь уже Стеллан никого не мог защитить от смога, ведь стояла более насущная задача защитить их от убийц. К счастью, никого из присутствующих не нужно было убеждать лезть по ступенькам на шагоход, тем более, что их зычно понукал к этому несравненный голос консерры. «Скорей!» Со и Йовет первым делом послали вперед мать и ребенка, но этот самоотверженный поступок лишь рассердил монколомарианскую оперную звезду. Как и подобает истинной диве, она бросилась вперед, практически оттолкнув тагрудского монарха, Но ни королева, ни канцлер не стали жаловаться. Все титулы и привилегии стёр удушающий дым. Стеллан заморгал, прося силу даровать ему энергию, которой он больше не чувствовал. Закрывая остальных от дыма, он дошёл до почти полного изнеможения, лишь огромными усилиями он сдерживал дрожь в руке, которая сжимала меч. Марамис, если и заметил, то ничего не сказал. Капитан королевской гвардии стоял как статуя, опустив каявин и приготовившись к битве. Стеллен чувствовал его предвкушение, чувствовал и мощь, которая таилась в канцлерских торгонах, ждавших атаки врага. Матари стоял слева от него, вору справа от капитана гвардейцев. «Готовы?» — спросил Стеллен, когда из смога появились пять фигур. Громоздкие тени, несущие несуразно огромное оружие. Не тратя времени на ответ, Марамис нажал на скрытую кнопку, и из кончика лезвия вырвался яркий разряд дезинтегрирующей энергии. Глубоко в глубоком тумане что-то сверкнуло, и из пяти фигур остались четыре. Теперь силы были равны. Итак, Каявин не так прост, как кажется. Хотелось верить, что то же самое можно сказать о них всех. Стеллан принял защитную стойку, держа меч перед собой. В былые дни одного гудения клинка хватало, чтобы потенциальные враги сложили оружие, но не гилы были не такими. Они не уважали орден, они не уважали никого. Марамис не стал ждать, когда враги выйдут из дыма, и сам исчез в тумане, будто призрак. Торгоны последовали за ним, с рычанием прыгнув вперёд, но Стелла настаивал стоять на месте. Джедай никогда не нападал первым, только защищался. Вместо этого он послал предупреждение с помощью силы, пытаясь хоть как-то избежать дальнейшего кровопролития. Вы этого сами не хотите. Это ошибка. Сдавайтесь, и останетесь живы. Он услышал рёв таргонов, свист клинка Марамиса. Не обязательно до этого доводить. Дим расступился и сверху рубанул вибротопор, готовый располовинить его череп. Путь был предопределён. Стейлэн шагнул в сторону, позволив оружию по инерции потащить за собой и Негила. Из тумана вывалилась туша, топор вонзился в землю, от удара посыпались искры. Это был Транддашанин, и притом не маленький. Его рептидье лицо закрывала толстая маска. Я щер сделал кувырок и вскочил на ноги, держа в одной руке топор, в другой тяжёлый щит. Он бросился вперёд, подняв свой щит. Стеллан вскинул руку и толкнул силой. Послышался глухой хруст. Сталь Транддашанина натолкнулась на воздух, который обрёл плотность взрывозащитной двери. Нигил засопел, а Стеллан отчатнулся, охнув от силы удара, но всё же когда топор снова обрушился на него, Джидай оказался готов. Он взмахнул мечом, разрубая броню и плоть. Трандашанин заревел от боли, и Стеллан впечатал подошву сапога в грудь бандита. Нигил рухнул навзничь, и его щит с грохотом покатился прочь. "Там и оставайся", хриплым от дыма голосом рявкнул Стеллан. "Я не хочу тебя убивать". Вот, бая, это моты слабак. Трандашанин потерял и щит и руку, но это не помешало ему использовать голову в качестве тарана. Костяные наросты врезались в живот стеллена и вышибли остаток воздуха из его лёгких. Он упал, треснувшись головой об пол. Перед глазами заплясали звёзды, меч выпал из пальцев. Я щер навалился на него, сжимая горло оставшейся рукой. Хватка у него была дюрастальная. Стеллан захрипел, не в силах сделать вдох. Единственной его защитой были горящие от смога руки, которыми он пытался оторвать пальцы чудовища от своей шеи. Нет, не только руки. У него всегда имелось кое-что ещё, ведь он был джидаем. Стеллан сделал толчок силой, без цели, наугад. Его чувства слишком притупились. Энергия была на исходе. Трандажанин просто улетел в туман, будто пойманный лучом захвата, на прощание оцарапав когтями его шею. Крик Стеллана был заглушён громким ударом мышц металла. За ним последовал ещё более ужасный грохот, от которого задрожала земля. Стеллан вскочил на ноги, сжимая руками горло. Он понял, что произошло ещё до того, как из дыма донёсся пронзительный крик. Джедай спотыкаясь, побрёл вперёд, пытаясь руками разогнать туман и прекрасно знает, что увидит. Трандашанин, отлетев назад, врезался в лестницу шагохода с такой силой, что металлическая конструкция опрокинулась и с грохотом полетела на землю. Но Рал Куо лежал там, где упал. Глаза его закатились, но не от едкого газа, а от мучительной боли в сломанной ноге. Стеллан положил ладонь на лоб Куо и послал в его разум волны умиротворения, убеждая Куривара, что боли нет, хотя боль вполне очевидна была. Довольно простой трюк и с недолгим действием — Но у Стеллана сейчас были другие заботы. Он посмотрел вверх, вскинув руку, чтобы разогнать дым, и увидел, что Лина Со висит на боку шагохода. «Я могу дотянуться!» — крикнула Илара Кьёвет, бросившись к канцлеру, в то время как карантианский малыш и монколомарианская дива соревновались в вокале. Регаса нащупала руку Со, но опоздала на секунду. Канцлер не удержалась и полетела с карниза, размахивая руками. «Все будет хорошо!» Прохрипел Стеллан, подняв обе руки. Обычно подхватить падающую женщину было бы простым делом, но возникли две проблемы. Во-первых, Стеллан смертельно устал, а во-вторых, внезапно из дыма вылетел разъярённый Трандашанин и приложил лжидая лицом а ногу шагахода.